Инок покачал головой. Сумасшествие какое-то. Но с другой стороны, чему тут удивляться? Чего-то подобного даже следовало ожидать. Он просто слишком узко, слишком ограниченно мысли. С самого рождения он привык подходить ко всему с земными мерками, и даже после стольких лет этот образ мышления сохранял силу. До такой степени, что любой другой, если ему случалось вступать в конфликт с уже привычным, автоматически казался неверным. Взять хотя бы предложение закрыть станцию. Какой в этом смысл? Скорее всего, одна закрытая станция никак не помешает завершению проекта. Но человечеству уже не на что будет надеяться. «Если вам придется оставить Землю», — сказал рынок, вы можете поставить станцию на Марсе. Если нужна станция в нашей звездной системе, здесь есть много других планет. Ты не понимаешь, ответил Улис. Эта станция лишь одно направление атаки. Зацепка, начало. А цель ⁇ закрыть проект целиком, чтобы можно было перебросить усилия на какой-то другой. Если мы будем вынуждены убрать станцию, Это нас в какой-то степени дискредитирует, и тогда у них появится основания для критической переоценки всех наших мотивов и замыслов. «Но даже если проект закроют», — возразил рынок, — «нет никакой уверенности, что какой-то из группировок это принесет пользу». Снова начнутся дебаты о том, куда потратить высвободившееся время и энергию. «Ты говорил, что сейчас против нас объединяются много различных фракций». «Предположим, они победят, тогда им придется разбираться уже между собой». «В том-то и дело», — согласился Улис. «Но у каждой из них появляется шанс добиться желаемого. По крайней мере, они так думают. В настоящее время у них нет таких шансов. Чтобы они появились, нужно закрыть наш проект». Одна из группировок, базирующаяся на противоположном конце галактики, мечтает, например, добраться до малонаселенного региона на краю нашего звездного скопления. Они до сих пор верят в древнюю легенду, которая гласит, что их цивилизация якобы появилась в результате иммиграции из другой галактики, чьи жители обосновались на далекой окраине, а затем, в течение долгих галактических лет, проникали к центру. Они считают, что, вернувшись в окраинные районы галактики, смогут найти доказательства легенды и сделать ее частью истории, к вящей своей славе. Другая группировка — хочет получить возможность исследовать маленький спиральный рукав галактики, потому что они располагают какими-то источниками, свидетельствующими, что в свое время их далекие предки поймали неподдающиеся расшифровке сигналы, которые, по их убеждению, были посланы именно оттуда. История эта обрастала подробностями много тысячелетий, и теперь они просто убеждены, что там обитает раса феноменальных интеллектуалов, И, разумеется, по-прежнему не угасает стремление поглубже исследовать ядро галактики. Ты ведь понимаешь, что мы только начали. Что галактика по большей части еще не изучена. И что тысячи цивилизаций, сформировавших галактический центр, первопроходцы. В результате центр постоянно подвергается нападкам и давлению со всех сторон. «Похоже», — сказал инок, — У тебя уже не осталось надежды сохранить станцию здесь, на Земле. «Почти никакой», — ответил Улис. «Но у тебя есть выбор. Ты можешь остаться на Земле и жить обычной жизнью земного человека, а можешь, если захочется, получить место на другой станции. В Галактическом Центре надеются, что ты выберешь последнее и продолжишь работу». «Значит...» Все уже решено. Боюсь, да, сказал Улис. Извини, что на этот раз я прибыл с плохими новостями. Инок сидел словно в оцепенении. Плохие новости. Это еще мягко сказано. Конец всему. Рушился не только его собственный мир, но и все надежды Земли. Без станции планета снова окажется в глуши на задворках галактики, без надежды на помощь, без шансов на признание, без понимания того, какой чудесный большой мир ждет людей за пределами Солнечной системы. Одинокое, беззащитное человечество, оступаясь и ошибаясь, пойдет прежним путем к своему слепому, безумному будущему.